Короче говоря, д а р к н с хочет, чтобы она перестала заниматься работой авантюристов, потому что это опасно. И вот так вот завязалось это сватовство. Но д а р к н е с не планирует замуж выходить, поэтому все попытки отвергала. Сказала, надевая ботинку м и г у м и н сидя около выхода. Аква продолжала смотреть на фотографию на столе. Да, м е г у м е н ты права. Честно говоря, очень довольна своей жизнью сейчас. Если я продолжу Каньеру, то злой маг или прислужник армии демонов. Возможно, на меня нацелится, ь и как бы я буду прикована цепями, и, и буду в плачевном состоянии... д <м> а р к н е с я думаю, ты должна завязывать этой р а б о т о и замуж выходить. п о г р у ж е н н а я в с в о и фантазию Даркнас, ёржила с красным лицом, что заставляло меня от неё отходить. Мегумин, крутя посох в руке, с сомнением сказала. То есть, все прошлые предложения замужества ты могла реку отвергнуть. Но в этот раз попытка сватовства исходила от помещика, а ты обещала выполнить любую его просьбу. Отец твой хочет замужества, помещик тоже, при таких обстоятельствах т о не м о ж е т к а з а т ь с я в сватовстве, да? Хм... С его с т а т с о м помещика он, наверное, действительно захочет, чтобы ты стала наложницей силой. Услышав, что сказала Мегувин, Даркмс опустила голову. Она положила руки на грудь, потерла немного п а л ь ц ы и наконец-то сказала. «Мое настоящее имя — д а с т и н е с т ф о р т Лолатина. Я дочь весьма уважаемого знатного рода». «Чего?» Увидев нашу удивленную реакцию на лице, д а р к н е с промелькнула одинокое и печальное выражение. Раньше она, должно быть, удивила бы у многих людей, когда так представилась. «Достинас? Стоп. Это не просто уважаемый, это супермощный знатный род!» «Ты уверена, что ты оттуда?» д а р к н е с тихо ответила. «Да?» Следующий вопрос задала Аква. «Слушай, если я стану ребенком твоей семьи, я могу же просто валять сюда верить шикарную жизнь?» Акви, которая пропустила всю важную часть разговора Даркнесс, ответила слегка беспокойным тоном. «Эм, Аква, понимаешь, наша семья не захочет удочерить...» Я же выделил самое главное в словах Даркнесс и ответил. «Имя л а л а т и н а такое милое!» «Не зови меня так!» Лицо у л а т и н ы покраснело, и она закричала со слезами в уголках глаз. Мегумин, ранее вставший от сильного удивления, села на ковер возле входа и сказала «Ну, это может быть и удивительно, но д а р к н е с это dark н е с с Для меня Даркнесс — стойкий крестоносец и важный товарищ». «Вот и все». Услышав м е г а м и н д а р к н о заговорила со счастьем на лице. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Затем она улыбнулась с облегчением. Глядя вот так вот нас троих, я начал постепенно кое-что понимать. Многое обретало смысл. Например, почему д а р к н е знала о... о мире меньше меня, и почему она была одета в этот неуместный, похожий на косплейный наряд. п о м е щ и хотел, чтобы его сын женился на Даркнесс, вероятнее всего, по политическим причинам. Есть такие люди, которые хотят, чтобы чтобы их жизнь под одной крышей с девушкой была хоть как-то установлена. Даже если они смогут её заполучить. Вот только мне кажется, если остался в с э т о на самотёк, то важный член нашей группы выйдет замуж. «Да...» Пока я был в глубокой задумчивости, Аква самоуверенным лицом передала мне фотографию. «Стоп, Даркнесс, ты... ты реально собираешься выходить замуж за него?» Выйти замуж для Даркнесс означало для всех нас, что крестоносцу, который не может попасть по врагу, пришлось бы покинуть группу. Уход в отставку в связи с замужеством – какой прекрасный повод». Не буду иметь дело с этим бесполезным ребенком и просто отправлю ее прочь. Пусть я и не ненавижу Даркнесс, у нее есть некоторые странности, но человек она неплохой. На перспективу нашей группы с ней-то были явно не радужные. Тем более она аристократка. Для нее вообще нормально быть авантюристом? По мне так нет. Если Даркнесс выйдет замуж, родители испытают ее облегчение. но на деле-то я тоже беспокоюсь за нее. Если каким-то образом мы все-таки доберемся до замка короля демонов и вдруг окажемся в опасности, эта девушка определенно восторженно закритит что-то вроде «Не беспокойтесь за меня, просто оставьте на меня и идите дальше». А попав в плен, будет н е себя от радости. И говорить «Ух, просто убейте меня» э, Довольно радостным выражением лица. А вот другими словами, только идея-то отличная под р е с т е м н а м счастье. Но как бы это все организовать? Даркн, а с которой я вернула ее фотографию, посмотрела на меня. А затем разорвала ее пополам.